сыновеет на ночей синева, Веет во все любимое. И кто-то томитель назвал, Про горести вечера думая. Это было, когда золотые Три звезды зажигались на лодках И когда одинокая туя Над могилой раскинула ветку Это было, когда великаны Одевались алой тюлмой И моряны порыв беззаконный Он прекрасен, не знал почему. Это было, когда рыбаки запевали слова Одиссея, И на вале морском вдалеке крыло подымалось косо.